Последний круг. Еще раз зайти в папоротник с человека и спустя столетия беспутства выйти вновь молодым. Поцеловать пару буков и втянуть воздух в дубах. Там среди прошлогодней листвы боровик. Я оставил его молодым корениться улиткам на корм. Сумка уложена. В папке хихикают сжатые, списанные листы бумаги, добыча отчаяния. Так укрепляю я силы против напора следующих дней и ночей. Пусть же по-прежнему шлет мне всякий пишущий сброд кипы бумаг перед тем, как послать их наборщику. Я не приму отправления.